Записка номер 33. Так вот чем дело. Теперь я понял, чего добивалась Евгения Львовна. Она пыталась заставить меня забыть преступление и наказание. Забыть полностью и текст целиком, и имена героев. Уколами не помогло, так своими изощренными методами добивалась. А он как вышло не вынесла моральной тяжести вины пассивного участника преступления. А я предупреждал. Значит, говорите, на себя донести собралась. Закономерно. Было бы куда, была бы только инстанция. Кира Степановна, я не знал, что вы с сестрой на ножах. Среди близнецов такое редко бывает. Спасибо вам за понимание. За понимание не столько того, Что это значит, сколько того, что это значит для меня — быть по самоощущению преступлением и наказанием. Спасибо за разрешение, большего мне и не надо. Я ведь не собираюсь афишировать свою проблематичную самость. Хотите, расскажу, в какой момент моего выступления меня накрыло это знание, кто я. Я лекцию читал, заговорил о камне, о том самом. В какой-то момент я почувствовал, что мне открывается нечто. И это лишь тем объяснимо, что я говорю о себе, а не о чем-то мне внеположном. Ну вот тогда я синился догадкой. Рассказать? Только сразу предупредить обязан. Оно, конечно, может курьезом показаться, но если просите, я призываю к этому отнестись ответственно. Тут не до шуток. Коснемся одного ныне достаточно известного эпизода из творческой биографии Достоевского. Говорю «ныне известного», потому что помню еще до интернетовских времена, когда знания вроде этого были достоянием тех немногих, кто находил нужным обращаться к редким книгам, малодоступным первоисточникам, не переиздававшимся более полувека. Сейчас этот эпизод опопсовился». Не хочу подыскивать слово. О нем даже рассказывают на городских экскурсиях по местам Раскольникова. Обмусоленный в интернете, он уподобился пикантному анекдоту. А я помню, радость натака обладателя едва ли не тайны, обнаружившего в Гроссманском семинаре по Достоевскому, изданному в 1923 году, это свидетельство Анны Григорьевны. Речь идет о том, как Достоевский зашел по малой нужде в один из дворов на Вознесенском проспекте. Собственно, было так. Гроссман попросил вдову писателя прокомментировать сочинения мужа, изданные в собрании сочинений и, в частности, преступления и наказание. Анна Григорьевна охотно откликнулась на просьбу и, ничтоже сумняшись, поведала о случае с камнем Раскольникова. Вкратце, если вам неизвестно. Случай относится к первым неделям их брачной жизни. Гуляли. Достоевский завел жену во двор показать, где Раскольников спрятал украденное. Анна Григорьевна удивилась, зачем Федор Михайлович в такой пустынный двор заходил. Ответ был дословно. А затем зачем заходят в укромные места прохожие? На внешний взгляд анекдот есть анекдот, особенно в переложениях. Но я предлагаю взглянуть на ситуацию изнутри романа. Это может помочь нам кое-что понять в творческой кухне Достоевского. Серьезно. Давайте-ка перечитаем соответствующий эпизод, вооружаясь этим знанием. И Давайте-ка обратимся к первой черновой редакции, наиближайшей по времени к тому заурядному случаю из жизни автора. Случай, конечно, простецкий, самый настоящий пример обыденности, но пережит был автором со всей полнотой творческих впечатлений. Представьте, что Раскольников, литератор, мы уже представляли такое, когда он ходил на пробу, голова у него озабочена тем, как распорядиться герою украденным, а тут ему надо по малой нужде. Вот он и зашел в пустынный двор, где глухая стена и соответствующее для этого дела приспособление жолоб. Уринирует, осматриваясь, и понимает, что лучшего места ему не придумать. Да вон, и камень, что надо, лежит. Тут я замолкаю, ведь все уже есть в тексте. Вот же. Я вошел во двор, и тут же сейчас, пройдя в черные дощатые ворота, растворенные настеж на улицу, я увидел на дворе слева деревянный забор – который начинался от самых ворот и шел дальше шагов на двадцать, и потом уже делал перелом влево. Справа же сейчас от ворот тянулась глухая задняя набеленная стена соседнего четырехэтажного дома. У забора же, только что пройти ворота, прилажен был деревянный жолоб, как и везде в тех домах, где много фабричных, извозчиков, артельных. И, как бывает во всех подобных местах, Тут же над жолобом на заборе было, как следует, написано кем-то мелом. Здесь становиться в Несмотря на то, это именно такое место и было, но как всегда уж делается. Стало быть уж и тем хорошо, что никакого подозрения, что зашел и остановился у жолоба. И я огляделся, никого. Да, именно тут все-все так разом и сбросить, в кучу и уйти. Огляделся я еще раз, и уже руку в карман, как вдруг у самой стены между воротами жолобом, где все расстояние было шириной аршина в два, увидал большой камень, примерно, может быть, в пуд весу. За этой, прилегавшей прямо к наружной, уличной каменной стене, стеной была улица, тротуар, и слышно было, как шныряли прохожие, которых здесь всегда множество». Но тут меня никто его не мог из них увидать, разве зашел бы кто к жолобу что очень могло случиться, и потому надо было спешить. Со двора тоже никто не показывался. Дело минуты. Это же не что иное, как впечатление от соответствующей процедуры, запечатленной с протокольной точностью». Случай, когда побуждения литератора и героя им направляемого совпадают абсолютно. Оба, зайдя во двор, имеют тайную цель. Оба рады тому, что это двор – подходящее место. Оба с умыслом к стене подошли. Оба тревожатся, не застиг бы их кто. Литератор, как водится, воображает себя своим же героем. Запомнить впечатление надо ему, чтобы персонажу их подарить. Пока он стоит перед стеной, видит стену и жолоб, и надпись. И главное ⁇ камень. Так и герой то же самое видит. Хотя подошел он к этой стене с иной целью. Нечто найти, что и нашел уже для него, занятый собою и им. Вдохновившийся автор. Камень лежит. Все это считывается элементарно, если знаешь, какими глазами читать текст. И наоборот, даже в голову не придет, как авторская фантазия порождает эту дворовую сцену, если нам не предъявлен ключ. Так вот, это замечание с большей уверенностью отношу к окончательному тексту эпизода. Выписывать не буду цитату. Соблаговолите сами найти в шестом томе или в любом другом издании. Там тот же двор, та же стена с надписью. Тот же жалоб, ощущения те же весьма характерны. Тревога, скрытность, торопливость. Разве что текст покомпактнее. При этом, что главное, неясно совсем, зачем повествователь здесь оказался. Может быть, в задуманной книге есть смысл привести для сравнения. Анна Григорьевна, конечно, не ведала, что, сообщая эту подробность, предоставляла нам ключ «Святая святых» — творческую лабораторию своего мужа. Мы видим буквально, как из какого сора, не ведая стыда, растет первоклассная проза. Буквально из-под забора с лопухами. Буквально. А главное, видим как. Прямо на наших глазах, по сути, читая текст, мы присутствуем при акте его же создания. Это драгоценное, единственное в своем роде свидетельство, переценить его невозможно. О, вот это знание что здесь получается так и заставляет нас предполагать, как получалось в иных случаях, например, когда Достоевский шел к Готфриду закладывать часы, а Раскольников, соответственно, к Алене Ивановне. Но как? Сильно? Умыкнуть кусок реальности – это любому литератору за милую душу. Только бы плохо лежало. Брат-близнец мой вообще утверждает, что писатель в первую очередь клептоман. Он только и ждет, чтобы обворовать действительность. А во второй, кстати, психотерапевт. Как посмотреть? Как посмотреть? Клептоман похищает для себя ненужное, бесполезное. А писатель на этот счет всегда себе на уме. По-моему, так. Ему надо, чтобы краденое на него работало. А для этого надо краденое оживить, если оно изначально было мертво. Или не удушить хотя бы, если живым уворовано. Для справки. Дома того и, соответственно, два с глухой стеной давно уже нет. При Анне Григорьевне уже все перестроили. Так что, если камень тут найти захотите, дело напрасное. А то знаем таких. Увлечетесь, голову потеряете». В задуманной книге можно было бы так назвать главу «В пустынном дворе».